Часть вторая. Золотой кораблик. Глава первая. Старик из леса. Предутренний туман окутал Замарову пать будто старушащим косматым пуховым платком. Далекие птичьи голоса доносились из белого марева, как из-под воды. На почерневших от времени бревнах избы линты блестела роса. Обрубки стволов с комлями, обрубки стволов с комлями, из которых была сложена ограда, казались растопыренными в воздухе когтистыми лапами хищных птиц. Открылась низкая дверка, выпуская из теплого сумрака избы облако пара. Мед, опираясь на древко охотничьего копья, допрыгал до запряженной телеги и взобрался на козла. Ехать за дровами дело нужное. Тут хочешь, не хочешь, а поднимайся и отправляйся в лес. Вслед за мальчишкой вышел на крыльцо и аюр. Выпрямился во весь рост, поправил перевесть стула, окинул кругу хмурым взглядом. — Вот и наше солнышко ясное взошло! — послышался позади ехидный голос бабки Линты. — Сейчас тучки ты развеет и весь мир собой озарит. Царевич закатил глаза и горестно вздохнул. Подхватил стоявший у двери топор, тряхнул им, проверяя, не болтается ли топорище в проушине, и тоже направился к телеге. Ему вспомнилось, как совсем недавно линта пришла к нему, вручила этот самый топор и проскрепела. — На, ступай за дровами! От такой наглости у царевича глаза на лоб полезли. «Я сын солнца», — напомнил он сквозь зубы. «Мне не подобает рубить дрова». «Что же это я старая И то Ведунья хлопнула себя ладонью по лбу. «Точно ведь сын солнца! Ну, тогда ты -то и впрямь нам дрова не нужны. Ты нам избушку-то и без них обогреешь. Сиди себе и свети». А Юр стиснул челюсти, но бабка не унималась. — А вот кашу варить стану, как тебе сподручнее котелок в руки давать, или ты взглядом в нем воду вскипятишь? — Не смей со мной так говорить. — Да как скажешь. Могу вообще умолкнуть. — Да только дароваться сами на двор не придут. Или ты деревьями, как водами, повелеваешь. — Так чего попросту болтать? Прекажи им, пусть из леса суда сбредутся, на дрова сами порубятся и в поленец сложатся. А ежели нет, не обессудь. Кто за дровами пойдет? мед ты колченогий или туалей безрукий? А может, меня старого отправишь? А раньше кто за ними ходил? Буркнул царевич с отвращением, глядя на топор. Да как когда? иной раз добрые люди за излечение отблагодарят. и раз сама за хворостом по ближнему лесу влакусь. Ну да хворост собирается медленно, а прогорает быстро. Ну а иногда, что мудрить, ежели ничего нет, и в холодной избе сижу, с зубами стучу, корешки жую, ключевой водой запиваю. Ладно, давай сюда топор. А Юр горько усмехнулся, подумав. «Видели б меня сейчас в лазурном дворце?» «Дрова, я тебе скажу, трижды греют», — с важностью объявила бабка, воздевая к небесам узловатый палец. «Первый раз, когда дерево рубишь, второй, когда поленья колешь, а третий раз, уже когда в печи горят. Так что ступай, дитятка, тебе грец полезно». С той поры сменилось уже две луны. Походы за дровами стали для Юра делом привычным. И не только за ними он уходил каждый день в лес, но и за ягодами, и за грибами, и с луком промышлять пернатую дичь. Вот и сейчас он забрался в телегу и устроился позади мальчика. Метто тронул вожжами коней, понукая их идти со двора. «А Юр! повернулся к царевичу мальчонка, когда они отъехали от старухиного жилища. — Научи меня из лука стрелять, как ты. — Ну, ты сказал, — засмеялся тот. — Так как я не выйдет, это в крови должно быть. — Да ну, в крови. Стрелы пускать всякий может, кто-то получше, кто-то похуже. — Ну, вот и пускай, — обиделся Айур. — Как можно так пренебрежительно говорить о священном искусстве? С детства царевичу внушали, что есть три высшие воинские доблести ариев Стрелять из лука, метать копье, править боевой колесницей. И во всех наследники Ордвана должны быть примером для прочих. А Юры сам не помнил, когда впервые отправил стрелу в цель, как бы не прежде, чем научился ходить. Что он там понимает, этот сын стражника? Если всякий может. «Зачем у меня науки просишь?» Коля так, — в свою очередь обиделся Метта, — я еще и тебя превозмогу». Дальше они ехали молча, пока мальчик не натянул вожжи. глюнька сказал он, оглядывая заросли. Тут по всему, видать, вихрь прошел. Вон сколько деревьев изломано. Полную телегу валежника набрать можно». Он обвел рукой окрестности и вдруг застыл. Кажись, там кто-то прячется. Где? Айур с привычной ловкостью выдернул лук и, знал, что стрела тут же легла на тетиву. И вдруг в его памяти, будто рыба играющая в волне, сверкнуло воспоминание: невиданное чудище в берестяной личине, выскочивший из леса перепуганный сакон, которого Айур убил просто так без необходимости. Сейчас он это хорошо понимал. — Ради того, чтобы показать шраму свою удаль. А Юр отпустил тетиву и буркнул. — Может, там зверь? — Какой же зверь близ человеческого жилья ходит? — усомнился Метта. — Да хоть какой. Лось, к примеру. — Лося издалека видно. Мотнул головой Метта, переложив с улицы на колени и пристально вглядываясь в бурелом. — Может, Росомаха? — Отец, — сказал, — росомахи тут не водится. «Сиди, а я пойду гляну». А Юр спрыгнул на зим. «Нет там никого, так хворостно собираю. Если что, кликну, будь наготове». Мед-то кивнул, расправил плечи и поудобнее перехватил копье. А Юр, неспешно крадучись, чтобы не спугнуть неведомого зверя, двинулся туда, куда указывал приятель. Он двигался тихо, чтобы ни одна ветка не хрустнула под ним. и никакая притаившаяся в траве лесная птица не вспорхнула, оглашая лес заполошными криками. Приметное место и впрямь было удобно для укрывища. Вывернутая бурей старая толстая береза с прогнившей середкой торчала вверх разлапистыми корнями, а под ними виднелась глубокая промоина. Сейчас, когда листва, прикрывавшие ее молодой березки, пожелтела и осыпалась, Яма неплохо просматривалась, но еще недавно мимо нее можно было пройти совсем рядом, не заметив. Настороженно подняв лук, юр подошел чуть ближе. Ага, Метта был прав. В промойне под березой сидел человек. Впрочем, его легко можно было принять за лесного духа, какими бьяры щедро населяли свои чащобы. Вылезай, сурово приказал Аюр. Кто ты такой? Что здесь делаешь? Пощади, высокий господин! Раздался жалобный голос из-под косматых корней. Я зла не умышлял, с лихими людьми не знаюсь. Брел себе грибы самирал, ногу и подвернул. А тут вы едете, и, с позволения сказать по виду и вовсе не из наших земель. Вот я и спрятался. А Юр пристально смотрел на говорившего, который на четвереньках вылезал из своей норы. Ростом незнакомец был невысок, впрочем, как почти все бьяры. Сутулый, узкоплечий старичок с морщинистым лицом и редкой седой бородой. За собой он тянул объемистый короб, доверху полный грибов. Конечно, и такой мог бы в одно движение метнуть нож. На первый взгляд дедок выглядел совершенно безобидным и перепуганным. Однако Юру вновь вспомнился бьярский оборотень в священной роще. После того, как с него стащили личин, он тоже оказался таким вот ветхим старичком. Помнится, Хаста еще говорил, чем старше колдун, тем он опаснее. — И что же, каждого старого бьяра стрелять теперь? А Юр решительно опустил лук. куда направлялся, дед? — спросил он, вкладывая стрелу в колчан. — К ведуньи ленте, высокий господин, я ей грибочки приношу, она из них снадобья готовит, а я их потом в свою деревню ношу. Давно уже так ведется, много зим. Царевич вспомнил вязанки сушеных грибов под крышей бабкиной избушки. — И впрямь сами они туда едва ли забрались. — Если тебе к то нам по дороге, — ответил он. — Пошли, подвезу тебя. Он мотнул головой, указывая в сторону телеги. — Удача-то какая! — всплеснул руками старичок. — Да только вот беда, до телеги не дойду. Нога распухла, как полена, ступить больно. А Юр поглядел на Бьяра долгим взглядом. — Может, на палку обопрешься? Тот попытался было приподняться и охнул. «Совсем плохо. Вступить не могу». «Ладно», — с досадой сказал Аюр. «Видно, Господь Исварха послал тебя мне на встречу с неким умыслом, ведомым лишь ему». Он стащил налочи колчан, наклонился, взвалил старика себе на плечи и медленно пошагал к телеге. «Сейчас я помогу!» — крикнул Метта. — Сиди уж! — прокряхтел Айур. Куда тебе хромому? Щуплый невысокий старикашка оказался на удивление увесистым. — Должно быть! — думал сын Ордвана, сгибаясь под ношей. — Я еще не вошел в полную силу. Наконец он доволок старого бьяра до телеги и с помощью метты перевалил его через край. — Сейчас сухостоя рублю и поедем к бабке. Тяжело дыша, сказал он. «Вот спасибо, высокий господин, да пребудет с тобой свет Господа нашего Исвархи!» А Юр удивленно вскинул брови. Конечно, местные жители на словах были обращены в истинную веру. Однако царевич своими глазами видел, кому они на самом деле поклоняются. Услышать от лесного старичка подобное благословение было весьма неожиданно. «Да выпрямит твои пути сын его Зар-Низьен!» зем, продолжал тот. «И да прибудет мать зверей твоей доброй защитницей! А как завалежником пойдешь, окажи милость! Прихвати у ямы мой короб с грибочками, а то ведь без него мне ведунья снадоби не даст!» А Юрх хмыкнул и отправился в лес. За полдень груженная хворостом и дровами телега въехала в обнесенная оградой из комлей двор. Бабушка Линта, на назем, крикнула Юра, я тебе тут бьяра под ранг привез. Старуха, согнувшись в три погибели, вылезла из избы, и поглядела на юного государя, пытающегося снова взвалить на закорки похующего старика, всплеснула руками и завопила. «Ты что удумал? Старый ты насмешник! Для чего на мальца взобрался?» А Юр вздрогнул и тут же услышал у себя за спиной хихиканье. Затем старик соскользнул на землю и, как ни в чем не бывало, зашагал к избе. Но сын Ардуана не мог поверить своим глазам. «Совершенно другой человек. Выше, стройнее, и легче в движениях. Да он даже не был бы Яром. Будто почувствовав на себе ошарашенный взгляд юноши, тот обернулся. — Не вид, ты? — А чему ты удивляешься? — ухмыльнулся глава северного храма. — Я же обещал прийти, вот пришел. — Линта, ты славно выходила в молодого государя. Я сам нынче это проверил. Он здоров и силен, вот только слишком доверчив, а потому неосторожен. На этим я как раз собираюсь заняться. А сейчас... Светоч опустил плечи, прищурился, съежился, сморщился. А Юр моргнул. Перед ним вновь стоял ветхий старец Бьяр. — Высокий господин! — рыбежащим голосом попросил тот. — окажи милость. Занеси в дом короб. Там под грибами всякие яства упрятаны. Надо отпраздновать встречу. И это все от жителей Белозора и тебе подношение!» Доставая из скоробы и выкладывая на стол копченую стерлядку, соленую сёмгу, пироги и пряники, приговаривал старец. И уж не серчай, государь, на простые кушанья, что добыли, то и прислали. Всего мне не унести было, так по малости взял. Юр почувствовал, как зурчало у него в животе. После бабкиных каш из осиновой коры и сыроежек, принесенные светочем вкусности, показались царевичу дворцовым пиршеством. Он поспешно сел за стол и уже протянул руку к яствам, но поглядел на стоящих у двери Туоли и Метту, и ему стало неловко от своей жадности. «Садитесь, угощайтесь», — щедро предложил он. «Одному мне этого не съесть». Невитух удовлетворенно кивнул и продолжил выкладывать на деревянные блюда все новые и новые гостинцы, будто изнутри короб был куда больше, чем казалось снаружи. Как там в Белозоре после той волны? – спросила Юр, уписывая за обе щеки пироги с нежной красной рыбой. Что сказать? Не просто. Однако и сварх и милостив. Море поднялось и затопило Нижний город, но до окрестных сопок вода не дошла. К горожане кто уцелел, перебрались туда и теперь ставят там дома пращуров. — Как это — дома пращуров? — Те, что ты видел прежде, каменные, при твоих деде и прадеде возводили арии. Теперь эти дома все под водой. Пришлось бьярам вспомнить дедовские обычаи. Копают землянки, обмазывают глиной, а сверху настилают острую крышу на шестах. В давние времена такие дома даже из китовых ребер ставили. Но сейчас охота не та, что прежде. Сверху шкуры накинут или берестой обложат. Вот и дом готов. — Кот-то! — вспомнил Аюр свое приключение по пути в Белозору. Мивит кивнул. — Она самая! — В середине очаг вокруг людишки к огню жмутся. Так ведь зимой холодно. У костра терпимо. Все лучше, чем замерзать на берегу. Зима пройдет, те, кто ее переживет, бревенчатые избы выстроят. прежние белозори с ее каменными хоромами уже не бывать. Но если Исварха смилуется, встанет новая Бьярская. Светоч бросил острый взгляд на царевича. «Все там тебя благодарят». «Почему?» — удивился царевич. «За живого бога почитают. Ты и, и змея победил, и волну остановил, и море заморозил». «Море? Когда это я успел?» Старуха, устроившись под боком у Светоча, захихикала. — Солнышко ты наше ясное, покуда ты у меня здесь от хвори поправлялся, ты уже столько чудес по всей бьярме совершил, что и десяти здоровых царевичей на то не хватило бы. — А молчи, пока, Линта, — шикнула на нее Светоч. — Об этом мы с ним поговорим особо. А что касается моря, вскоре после вашего отъезда, как раз после того, как люди дома пращеров поставили... Пришел с полуночи лютый холод. Утром горожане проснулись. Глядь, море встало. — Так ведь змей в море не замерзает, — подал голос изумленной Туоли, тихо сидевший в присутствии верховного жреца. — А то, родясь, такого не бывало. — Милостью и свархи, и волей сына его, нашего царевича, это случилось, — строго отозвался Светоч. И, не побоюсь сказать, спасло жителей Белозоры. Рыбачье суда все разбило волной, берег в болото превратился, к воде не подойти. А сейчас рыбаки по льду ходят, лунки во льду долбят, рыбу прикармливают и бьют острогами. Все сыты, никто не голодает. — Ну я-то тут ни при чем, — фыркнул Аюр. э я вижу, ты тут совсем от рук отбился. Как это ни при чем? Ты что теперь, обычный лесовик-охотник? Забыл, что через тебя в мир является наш Господь Солнце. Ну-ка, идем!» А Юр удивленно поглядел на Светоча. «Идем, идем!» — жестко повторил старец. Ничего в нем больше не напоминало доброго деда неторопливо рассуждавшего о домах пращуров и рыбной ловле. Вы сидите, ешьте, и да, скоро нас обратно не ждите. Может к утру вернёмся, может и того позднее. Обитатели бабкиной избушки дружно закивали. Мне пряников оставьте, крикнула Юра, выходя во двор вслед за Светочем.